Малыш Тедди И время, и боль мы делим между собой. Большой Тед отнес мамочку в лес, чтобы она могла стать богом. Но зато я видел, что произошло накануне. Я сижу в гостиной. После того, как не стало папочки, прошло несколько лет. Недавно на озере пропала девочка с фруктовым мороженым. Все очень расстроены. На столе передо мной лист бумаги, анкета о приеме на работу. Мурлыча что-то себе поднос, я желтым карандашом рисую на ней собственный портрет. Из-под кухонной двери ползет запах табачного дыма и жжёного кофе. Леди Терьер держит речь. «По банке, по утрам и сухой корм на ночь», — говорит она мамочке. «Но только после прогулки. Боже, правой чуть не забыла». Папоротники в горшках надо поливать трижды в неделю, не чаще и не реже. Некоторые скажут, что это чересчур, но я считаю, что почва, в которой растут папоротники, постоянно должна быть влажноватой. «Можешь на меня положиться», — коротко произносит мамочка. «Я знаю», — отвечает леди Терьер, позвякивая ключами. «Вот этот на зеленой тесенке от парадной двери, этот от черного хода». Там можно спуститься в подвал, я использую его как убежище во время урагана. А в остальное время я его не открываю. Ах, Мехико, буду пить коктейль на завтра каждый день. Тот самый, с зонтиком. Я буду плавать, валяться на солнце и хотя бы в этот раз не думать о работе. Ну, не чуточки. Ты это заслужила. Участливо произносит мамочка после таких-то нагрузок. И не говори. Становится тихо, потом доносится какой-то шорох, кто-то кого-то чмокает в щечку. Леди Терьер заключает мамочку в объятия. Я сильнее прижимаюсь ухом к двери. Во мне кипит ревность, из меня чуть не выплескивается желчь. Я стою у окна и смотрю, как мамочка после наступления темноты выходит из дома. В руке у нее большой чемодан на колесиках и мне страшно, что она уезжает в Мехико отдохнуть вместе с леди Терьер. Не хочу, чтобы меня бросили, но в чемодане ничего нет, потому как на ходу она беззаботно им размахивает. Я неподвижно смотрю, ведь мне еще никогда не приходилось ее такой видеть. Веселье и шутки точно не для мамочки. Знаю, она не хотела бы, чтобы ее сейчас видел я или кто-то другой. На улице сегодня не горит ни один фонарь. Похоже, ей очень повезло, что мальчишки перебили их все камнями. Мамочка направляется в лес. Проходит какое-то время, ее довольно долго нет. И я почти уже плачу, опасаясь, что на этот раз она действительно ушла. А потом все жду и жду. причем жду, как мне кажется, долго-долго, хотя на самом деле проходит час, может, два. Мамочка выходит из леса и шагает по продолговатым мрачным теням от ветвей, простирающихся над тротуаром. В прогалинах серебристого лунного света я вижу, что в чемодане теперь лежит что-то тяжелое. Она неспешно везет его за собой по тротуару на колесиках, а потом проходит мимо нашего дома, не остановившись и даже не бросив взгляд. Я поражен, куда это она собралась? В лунном свете зеленая окантовка дома леди-терьер выглядит серой. Мамочка направляется на его задний двор. Я ложусь в постели с головой накрываюсь одеялом, но уснуть не могу. Ее долго нет, но потом она все же тихо входит в дом. Я слышу, как в ванной льется вода, как она чистит зубы. Затем, едва слышно, раздается еще один звук. Мамочка напевает что-то под нас. Утром она такая же, как обычно. На завтрак дает мне кусок хлеба и баночку яблочного пюре. Ее руки пахнут сырой подвальной землей. Большого чемодана я больше нигде не вижу. Скорее всего, она отправила его в Мехико, а сама осталась здесь. Слышу, как она велит большому Теду сходить в магазин замороженным. Я снова и снова пытался рассказать обо всем большому Теду. Снова и снова подводил его к желтому дому с зелёной окантовкой, но он так ничего и не понял. Похоже, где-то в глубине души он и сам знал, что это мамочка. Но изо всех сил надеялся, что это не так. Теперь ему уже не избежать правды. Бац, хрясь, как кулаком в живот. Я слышу, как из груди большого Теда вырываются рыдания.